Русское чудо трезвения. Сентябрьский день обещал быть на редкость тихим и теплым. От утреннего зябкого тумана не осталось и следа. Убывающее солнышко, выглянув из-за кудрявых облаков, старательно отогревало землю. Прихожане спешили по домам, чтобы остаток единственного выходного дня посвятить приятным домашним хлопотам, обедам и баням, а под занавес непременным посиделком во дворе общинного клуба с песнями, плясками, ведерным медным самоваром, гордостью казачьего дюка и горьковатым самосадом. День сулил покой. А могло ли быть что-то важнее этого покоя для людей, переживших тягостные горькие скитания? Тревога и страх, разумеется, никуда не подевались. Они давно уже стали неотъемлемой частью быта православного села. В окрестностях нет-нет, да и объявлялись мародеры. То скотину угонят, то нападут на дальние хутора и заимки, то ограбят обоз. Община отвечала жестко и скоро. В одних случаях силами собственного ополчения, в других — с помощью мобильных патрулей армии обороны. Справлялись и привыкали всегда быть начеку. Опасность таилась повсюду. Ей дышал каждый куст, каждый овраг или косогор, Но в этот светлый, и ясный день о плохом думать как-то не хотелось. Все спешили досата насладиться умиротворяющей негой уходящего лета. "Здорово, Степанна! С причастицам тебя!" Тощий нескладный мужичонка в кепке и мятом с чужого плеча пиджаке, жеванных брюках и видавших виды сандалиях на босу ногу, окликнул наших попутчиц, окончательно возвращая их к действительности. Судя по неверной походке, он уже с утра был на веселе и теперь ловко, как ему казалось, смещался влево, уступая дорогу дамам. Галантность его, впрочем, осталась без должного вознаграждения. Старуха не зря за глаза величали Грозный. Мгновенно оценив ситуацию, она тараном двинулась на незадачливого кавалера. — Тьфу, Гришка окаянный, с утра уже успел нализаться. — Ну и что? А что с того? Цвет -то какая разница? — Мне то А в том моя разница, Ахальник, что ты здоровье свое гробишь и грех на душу берешь. Меры не знаешь, прости, господи. Ишь за старый принялся окаянный. Чуть не каждый день от тебя спиртным разит. И как еще только лошади тебя такого терпят. Ребятишек бы своих пожалел, что ли. И внучку мою заодно с ними. Приятно и скажи, сейчас наружу твою опухшую любоваться. И где вы только интересного горыч по утрам находите? Баба Даша наседала и наседала на незадачливого Гришку, требуя от него немедленного признания. старохин вопрос был отнюдь не праздным. Самогон в деревне, если и гнали, то только для медицинских целей и нечастых общих застолий. В домах заниматься этим делом категорически запрещалось по уставу, вплоть до изгнания из общины. Между тем Гришка был явный, вызывающий пьян, причем в самое, что ни на есть, неурочное время. Дело требовало немедленного разъяснения. Ну, отец Степанна, ну выпил, ну с кем не бывает, ну что пристала? Со страху Гришка начал заикаться и при этом незаметно отступать к калитке своего дома, благо была недалеко. Но зоркой старуха разгадала его нехитрый маневр и, крепко ухватив за рукав, повторила вопрос «Откуда?». Вмиг протрезвев и поняв, что дальнейшие разборки с дурной бабой до добра не доведут, конюх сознался, что водкой его давеча угостили, а ночью утром похмелили городские туристы, симпатичные ребята. Человек шесть-семь живут в палатках за балкой на старом полигоне. Откуда они взялись и чем промышляют в здешних краях, конях, естественно, не знал. По виду охотники, но ни охотничьих ружей, ни рыболовных снастей он у них не приметил. Интересовались незнакомцы в основном полигоном и самим казачьим дюком. Почему, где так названо село, много ли в нем живет народы и так далее, в том же духе. Угощали, не скупясь, настоящей водкой — Один этот факт, по мнению Гришки, совершенно освобождал его от всякой ответственности, кто бы на его месте устоял. Тем не менее, перспективой вечернего объяснения сельским начальством Гришке явно не улыбалась. Вот и последовал от него к уважаемой Степане мне личная просьба. Заметьте, пустой дельц для ясности. Старуха ничего не ответила. Провожая незадачливого кавалера долгим задумчивым взором, она твердо решила сегодня же переговорить с главой сельсовета Ушаковым и о И об этих странных туристах, готовых транжирить дефицитную по нынешним временам водку на деревенских заболдык, Чего, интересно, они забыли на полигоне? Почему ни разу не появились в казачьем дюке? Выпивку мужикам подносят, вопросы разные задают. Не к добру все это. Баба Даша скорбно поджала губы, нахмурилась и, дернув за рукав заглядевшуюся на стайку воробьев Лизу, мелко засеменела к дому. Война зеленому змею? Этому извечному супостату была объявлена в казачьем дюке два года назад. Коренные преобразования начались сразу после присоединения этого глухого умирающего села к Псковско-Великолукскому православному укрепрайону. Решение о вступлении в общинное содружество с подсолнухами принималось всем сходом. За голосовали даже не совсем соображавшие, к чему идет дело, местные алкаши, После того исторического собрания в казачий дюк из центральной усадьбы зачистили группу развития. Они досконально изучили жизнь села, структуру его хозяйства, вернее то, что от него осталось, оценили объемы необходимых восстановительных работ и финансовых вливаний. Населению разъяснялись условия предстоящего объединения и устав православной общины, который всем, кроме малых детей, надлежало подписать лично. Главные усилия миссионеров были направлены на возрождение традиционной веры. Не веров и бытовых атеистов. Среди жителей Дюка считай, что и не осталось. Слишком многое пришлось испытать и выстрадать этим людям, чтобы искать заступничество у кого-либо, кроме Всевышнего Бога. Страдание, утверждает святые отцы, повитуха веры. Многими скорбями учит Писание, подобает в нити в Царстве Небесное. Но как быть, если вера – это начальное? Интуитивная, наивная, хлипкая, поверхностная. Сельский храм, разоренный почти сто лет назад, стоял недостроенным. Перекрыть-то его кое-как перекрыли, даже отштукатурили один из пределов. Но отопление так и не провели. Кончились деньги и материалы. Да и запал и сяк. Вот и служил отец Артемий в одном единственном его крыле, потреск, а иногда и чад, старенькой чугунной печки. Он не жаловался. Напротив, в проповедях частенько вспоминал духоносные времена древней катакомбной церкви и подвиги ранних христиан. — В пустыньке моей, на задворках и служатся как-то иначе, — говаривал он, — тут по бедности легче дышится, и дух святого больше. На первом после присоединения к подсолнухам сходе общины решено было завершить реконструкцию храма, создать приходскую гимназию, открыть курсы катехизации, а также построить инкубатор для беженцев. Под страхом отлучения от общины, что в лихие годы смуты было равносильно смертному приговору, запрещалось самогон варенье и распространение спиртного в любых формах. Это не означало введение сухого закона. Устанавливались лишь общественно приемлемые, безопасные для населения нормы, рамки, время и место употребления алкоголя. В сельском клубе по домам живо прошла устная агитация за трезвый образ жизни, который по своим методикам вели прибывшие из подсолнухов священники и православная молодежь. Мало кто тогда верил в успех этой затеи. Слишком глубокими и прочными казались корни проклятого недуга. Но время показало обратное. Живое слово о Боге, как воздух, требовалось людям, даже казалось бы неизлечимым навсегда потерянным для общества. Любовь, сострадание, милосердие, надежда, смысл бытия — эти христианские ценности во все времена большинству человечества представлялись отвлеченными непрактичными. Но они никогда таковыми не являлись. Вне этих духовных критериев и ориентиров любой социум рано или поздно начинает хереть и разрушаться. Душа, пока она жива, жаждет своего, единого на потребу. Жители казачьего Дюка очень скоро смогли сполна убедиться в этой истине. Яркая проповедь, обращенная к их сердцам, проникнутая духом новизны и чистоты, помогла им заново осознать себя, увидеть свою поврежденность, получить новое понимание веры Христовой. Не внешнее, не умственно-буквальное исполнение правил и обрядов, а трепетное покаянное очищение собственной души, сокровенного сердца человека от короста греха, взращивание в себе духа смирения и любви и через это принятие благодати Бога-живаго, таково правильное целительное исповедание Христа. Не на словах, на практике подтверждалась правота святых отцов. Русские люди первую мысль, первую силу всегда отдают Богу и мало думают о земном. Но вместе с тем, чем безбожнее верховная власть, и навязываемая ей русскому народу идеология, тем сильнее среди этого народа распространяется ответное протестное пьянство, тем беззащитнее делается он перед бесовскими искушениями зеленого змея. Проблема эта на Руси существовала во все века, ну или почти во все. И не потому, что русский человек якобы генетически предрасположен к пятию, а потому что на протяжении всей ухабистой русской истории редко выпадали времена, когда политическая власть в той или иной степени не противопоставляла бы себя христианской истине или не заигрывала с нею подчас весьма изощренных и лукавых формах. И все же, оперируя категориями народ, власть, история, нельзя забывать о личной ответственности каждого человека перед Богом, Народ и церковь – это единое тело Христово, состоящее из множества отдельных я. и от духовного состояния каждого из этих яд, какую бы ступеньку в земной иерархии оно ни занимало, зависит качество веры всей церкви, в единстве обеих ее ипостасей, зримой и незримой. Зависит качество веры, близости к Богу данного этноса. Власть потому и не может быть не от Бога, что порождена она в конечном итоге соборным духовным устремлением большинства людей, их действительным, а не показным религиозным чувством. Хотя бы эта власть насаждалась кучка олигархов с применением обманных средств и технологий. Точно так же обстоит дело и с любым социальным недугом. Какими бы объективными причинами, горем или радостью не прикрывал, например, запойный алкоголик свою тягу к спиртному, в основе его пагубной привычки всегда будет лежать вульгарное желание выпить и доставить себе удовольствие, то есть легко, без труда и жертвы ввести себя любимого в состояние приятного транса. Ведь все люди ищут по сути одного и того же: блага, радости, удовлетворения, самореализации. Только в одном случае эти призы достигаются подвигом долготерпения и любви в семье, работе, окружающем, а в другом все возрастающей дозой и градусом принимаемого на грудь дурмана. Опыт казачьего дюка выявил еще одну поразительную истину. В борьбе с массовым алкоголизмом медицинские ограничительные меры по-настоящему действенны лишь в том случае, если они увязываются с глубоким воцерковлением пораженных недугом людей. Мало того, именно усвоение христианских норм и воплощение их в повседневной жизни – Последовательное исполнение заповедей Божьих, покаянием, страхом Божьим, сердечной молитвой, дает пуск механизму исцеления от проклятого зелья. Ибо только в этом случае человек, во-первых, с полной ясностью выявляет в себе ту бездну и ту духовную нищету, которая долгие годы толкала его в объятия зеленого змея. А во-вторых, он с полной силой начинает призывать помощь от Бога, без которой мы не можем ничего, в том числе не можем отогнать духа питья от плененной им души. Когда со всей силой и полнотой в человеке включаются духовные чувства, связанные с православной традицией, ее духовными законами и аскетическими принципами, на порядок повышается излечимость и иммунитет от всех тупиковых психопатологических состояний. Даже сам процесс лечения закоренелого алкоголика достигает нужной эффективности только тогда, когда Бог о бок с верующими врачами борются за жизнь несчастного его верующие родные и близкие. В основном именно этими трудами молитвами, силой этой любви, освященной помощью Божьей и ничем иным, несчастный вытягивается с дна зловонной трясины, именуемой пьянством. Только в этом случае он постепенно прозревает, трезвеет и набирается сил. Только так к нему возвращается способность хождения пред Богом. Алкоголики не выздоравливают раз и навсегда. Начиная по-настоящему верить, они лишь делают первый шаг, просыпаются и сбрасывают с себя бесовскую власть, взваливая взамен на свои плечи крест Господень, чтобы дальше жить в подвиге трезвения, воздержания и смирения. Все прочие виды лечения – таблетки, заговоры, тренинги, и же с ними, полумеры – а значит, они от лукова Но и это, оказывается, еще далеко не все. Закоренелым алкоголиком можно делать что угодно. Показывать ему пример трезвой жизни, убеждать, заставлять, изолировать от бутыльников, даже проповедовать Христа. Все будет пустым и бесполезным, если в дело не вступит сам Господь. Евхаристия. Вот те таинственные врата, через которые должен добровольно пройти страждущий, чтобы, очистив душу и устремив волю свою к Творцу, удостоиться Его благодатного и спасительного прикосновения. Бог спасает нас, не без нас. В трудной брани зеленым змеем, как и в деле личного спасения, не обойтись без божественно человеческой синергии и соработничества. Прошел год, а как много изменилось в казачьем дюке. Все вокруг ожило и помолодело. Засветились лица людей, застучали топоры и запели пилы. Повсюду развернулись восстановительные работы. Словно где-то в глубине этого организма забилось невидимое сердце, и свежая кровь начала пульсировать в остывших венах. Ответность село встрепенулась, очнулась от долгой спячки, древняя память, древний дух, сохранившийся в нем вопреки всем бурям и бедам, начали оживлять все вокруг, творя забытые формы. Когда-то это было сильное и богатое, даже по меркам царской России, казачье село с развитой аграрной инфраструктурой полного цикла. Старожилы, сверстники бабы Даши, от своих отцов и дедов слышали, что в той почти уже забытой почти мифической деревне имелось несколько мельниц и пекарей, процветало кузнечное и кожевенное производство, круглый год работала маслобойня, развивались ремесла и бортничество – Разбитый на делянки общины лес был девственно чист и ухожен. Каждая ветка подбиралась и шла на дрова. Большевистское раскулачивание до основания подорвало, а затем и уничтожило этот уникальный природно-хозяйственный комплекс. Крепкие крестьяне сгинули, кто в лагерях и ссылках, а кто, как, например, Лизин Прапрадед, бывший мельник Тарас Иванович, в смертном запое при собственной мельнице, добровольно сданной на разорение колхозной колодьбе. Эйфория тридцатых, когда комиссары в кожанках видели в лице деревенских щукарей, верных попутчиков в завтра и пособников в деле экспроприации экспроприаторов, быстро сошла на нет. К исходу красного террора деревня скудела. Она лишилась крепкого многодетного пахаря-тружника, передававшего по наследству от отца к сыну не только знания и навыки тяжкого сельского труда, но и любовь к родной земле, веру, традиции, обряды, приметы песни, вековые законы общежития, словом, все то, что называлось исконным сельским укладом и чем столетиями славилась русская земля. Самые справные мужики подались в город, на заводы, в институты. Многие после армии фронта так и не сняли погоны, продолжая служить Отечеству не за страх, а за совесть. Было куда силушку приложить, а вот на селе жизни не стало. В прах рассыпались и земная, и духовные оси некогда великой империи. И скоро, очень скоро новые хозяева убедились, что в бесовском беспамятстве спирели сук, на котором собирались сидеть, верша судьбами мира. Россия без Бога, без деревни, обратилась в тело без души. С виду живой, а жизни-то, каковой является Дух Божий, в нем и нет. Человек тоже сначала умирает не всем телом. Его сердце по преданию еще сорок дней по смерти сохраняет жизнеспособность. Человек покидает этот мир, когда с телом разлучается его душа, дух, вселяемый и призываемый предвечным Творцом всего сущего. Тогда и наступает смерть тела. Щукарей, разумеется, не могли, да по правде сказать, не собирались принимать на себя бремя разоренных и расстрелянных сельских мироедов. Наспех без ума и души сколочной колхозы, не успев толком организоваться, стали безудержно деградировать. Революции, войны и бесчеловечные социальные эксперименты довершили их крах. Нехватка рабочей силы в разоренных селах восполнялась и народным, и, как правило, безразличным к их судьбам элементам. Злоба, зависть и взаимное отчуждение скоро пришли на смену доверию, состраданию и общинной взаимовыручке никогда не запиравшиеся входные двери, в отсутствие хозяев они просто подпирались снаружи, ощетинились могучими замками, окна-решетками. Лес превратился в помойку, а в обожаемую сельской детворой за пруду потекли навозные ручьи из близ лежащего коровника. Деревня гнила и гибла, убывая людьми, порядком, традициями и трудом. — Ба, а что это за культышки торчат из земли возле старого склада? Лиза дернула Степановну за подол и рукой указала на странную конструкцию, напоминавшую огромные врытые в землю, расположенные уступами, деревянные тазы разного диаметра. Тони култышки, глупые. А такие специальные дубовые емкости, установленные каскадом, одна на другой. Когда-то в них сверху поступала, переливаясь через края, ключевая вода. Всего, помню, бочек было три — Самая большая из них нижняя, Голубиной была около метра, А диаметром больше пяти. А зачем они были нужны? Все деревни зимой и летом В них хранили масло, молоко, сметану. Вообще все, что могло испортиться. Холодильников-то тогда еще не придумали. Эх, хорошее было приспособление. Ни электричества ему не надо, ничего. Да, сейчас эти бочки той -то, как бы сгодились». И Лиза видела, что баба Даша не в духе. То ли устала от долгой службы, то ли непутевый Гришка ее расстроил. Удивительная все-таки штука жизнь. Когда-то ведь и она была молодой, и она, как Лиза, наверное, бегала с крынкой молока и топленого масла к этим дубовым бочкам, купалась за пруди, собирала землянику, ходила за коровой, и на нее покрикивали старшие: "Чудно!" Девочка снизу осторожно как-то по-новому посмотрела на свою спутницу. Вообще-то она недолюбливала прабабку за крутой нрав, излишне как она считала, требовательность и строгость к детям. Но сейчас, подумав о прошлом и о том, как безжалостно время бывает к людям, а значит, когда-нибудь будет и к ней, и к Лизе, она вдруг ощутила щемящее чувство жалости к бабе Даше и самой себе. Душ ее охватил какой-то озноб будто невзначайно прикоснулась к чему-то таинственному, недозволенному и опасному. Их старенький покосившийся дом располагался в низине на самой окраине села. Дальше ничего, только овраг, речка с поросшей ряской запрудой и полуразрушенный скотный двор. Именно оттуда, со скотного двора, его нынешние хозяева, крысы, периодически совершали дерзкие набеги на старухи на припасы. Оборону от наглых интервентов Держали три кошки. В это утро, как обычно, они чинно сидели у крыльца и ждали возвращения хозяйки из церкви в предвкушении завтрака. Лиза хотела погладить одну из них, но старуха остановила ее строгим жестом. «Вы что себе думаете?» — обратилась на встречу к своей гвардии. «Я и впредь буду терпеть это безобразие. Кормлю вас, бездельники, пою. А что толку? Крысы ночью в погребе опять хозяйничали. Прогрызли крышки в банках, яйца побили». «Если так и дальше пойдет, скоро они по зале пешком гулять будут. В общем, козьего молока сегодня вам не будет. И не просите!» На протяжении всей этой гневной тирады кошки сидели смирно, опустив усатые головы, и лишь изредка поводя ушами в ответ на наиболее тяжкие обвинения в свой адрес. Вину свою они, как видно, сознавали и признавали. Лизе даже показалось, что они поняли все, сказанное старухой, вплоть до последнего слова». Но не менее удивительным в этой сцене было поведение самой бабы Даши. Та ничуть не притворялась, обращаясь к кошкам, как к людям. Между участниками этой утренней летучки существовало реальное, хотя и почти мистическое взаимопонимание, установившееся, вероятно, за долгие годы совместного затворнического жития. По секрету добавим, Лиза заранее знала, чем все в итоге кончится. Следующим утром вдоль дорожки будут аккуратно выложены три-четыре задушенные крысы из десяток пойманных мышей. Кошки усядутся на том же месте и в том же порядке. С чувством выполненного долга они будут ждать и дождутся-таки заслуженной похвалы и награды от бабы Даши в виде миски сытного парного козьего молока. Так случалось на памяти Лизы не один раз, и ни разу не было по-другому. От полисадника до них донесся гулкий стук топора. Девочка обернулась, а баба Даша, кисло поморщившись, заспешила в избу. Это Роман Лизин ему упражнялся с огромной столетней в обхвата ветлой, стоявшей посреди малинника. Который месяц по утрам и вечерам с невероятным упорством он подступался к дереву исполину, высекая у его основания глубокий круговой заруб, чтобы добраться до сердцевины. Заруб становился все глубже, сердцевина все тоньше, но ветла стояла как плитая. Бабка злилась на зятя, опасаясь, что дерево однажды рухнет на дом и, не дай бог, кого-нибудь придавит. Но Роман стоял на своем. Срубить упрямую ветлу стало для него делом принципа. Сосед Федорович, тракторист и мастер на все руки, не раз предлагал ему свою помощь. «Под домкратим, Ромка, твою дурную корягу!» и делал с концом. Но Роман то ли в пику грозной тещи, то ли по какой-то другой ему одному ведомой причине продолжал тюкать дерево плотницким топориком, вызывая праведный гнев грозной старухи и одобрительные комментарии местных мужиков. И Лизу совершенно не интересовали эти взрослые заботы, тем паче, если дело казалось романа, которого она так до конца и не признала. Он прибился к ним через полтора года после смерти отца, высокий, гладкий, самовлюбленный нарцисс. Так для себя определила его Лиза. Роман служил охранником в том же Одинцовском банке, где убойщица вечерами подрабатывала ее мать. Любил выпить и прихвастнуть. Подпить и частенько поднимал руку на свою гражданскую половину. Однажды попытался точно так же повоспитывать Элизу. Но та, прошедшая уже к своим тринадцати годам суровую школу красногорских дворов, молча схватила со стола широкий кухонный нож и тихо сквозь зубы прошипела. — Отстань, убью. Тронешь меня или маму, ночью во сне зарежу. И ничего мне за это не будет, я несовершеннолетняя. Клинок в тоненькой руке Лизы тускло поблескивал. Вскинутое лицо ее, перемазанное слезами тушью, выглядело помятым, но стальные серые глаза девочки глядели при этом так серьезно и решительно, что чем счел за лучше не испытывать судьбу. С того дня рукоприкладство в их доме поубавилось, а между отчимом и падчерицей установились классические ледяные отношения в формате ни войны, ни мира, сохранявшиеся до сих пор. К чести роман он не бросил Лизу. После того злосчастного дня, когда ее мать Алена уехала в центр Москвы на поиски очередного приработка, да так и не вернулась. Поиски женщины тогда ни к чему не привели. Да и как было искать в самом пекле смуты, когда пылало полгорода, людей ежедневно убивали тысячами, а власть, если и существовала, то только на бумаге. Когда волнения вплотную подступили к Красногорску, Отчим, не говоря ни слова, побросал в тюк самый необходимые жестом велел Лизе взять в дорогу питьевой воды из съестного. Все это вместе с двумя канистрами чудом добытого бензина было уложено в багажник старенького Форда. Так начались их двухнедельные мытарства по разбитым тверским дорогам, с ночевками в лесу и на окраинах сгоревших деревень, стычками с такими же, как они, беженцами, побегами от бандитов и мародеров. В конце концов бензин иссяк, и форт пришлось бросить где-то километрах в ста от целей их Одиссея, казачьего дюка. Оставшуюся часть пути они шли пешком, скрытно ночами, по-партизански. Лизе невзгоды и тяготы путешествия пошли даже на пользу. С одной стороны, ей припомнилось отцовское азбука выживания, а с другой — с нее слетела накипь городской избалованности все более явственно начали проступать подлинные родовые черты ее характера — отвага, прямота — и уже знакомая нам упертость. Решив не тревожить романа, девушка проследовала в дом за прабабкой. Волшебство утренней встречи с Богом окончательно растаяло под спудом обычных дневных забот. Но день только начинался, и он таил в себе неизвестность.